уснуть командою, что ему удалось, но спал он снова недолго, и на этот раз его разбудил соперничающий с лоутом капитан Балгас. "Ваше превосходительство", не поднимая век, Густав Сансел спустил с кушетки ноги. Ему казалось, что это снова лоуты Болеслав, и что это с ним уже было. "Ваше превосходительство, в городе бой". Какой бой? О чём вы? Сразу пришёл в себя командующий и снова начал надевать сапоги. Двое лазутчиков перебили в казарме охрану, выпустили перебежчиков, и теперь вместе с ними пробиваются к воротам. К воротам? Густов сам в одном сапоге подбежал к окну, распахнул его шире и прислушался. Шум боя слышался отчётливо. причём складывалось впечатление, что дрались уже повсюду. Они разделились на несколько небольших отрядов, движутся через дворы, по крышам сараев. С убитых егерей снимают мундиры и обманывают других. А учитывая, что все они говорят на верди, да ваше превосходительство, отличить их от егерей весьма трудно. Значит так, капитан. Снимайте всех лишних егерей со стен и на улицы. Пусть ощупывают каждого встречного, начал пояснять Густавсон, торопливо надевая доспехи. А сколько оставлять на стенах? С северной снимите половину позиционного гарнизона, с западной и восточной по 3 четверти и усильте ворота. Ваше превосходительство, у ворот уже не повернуться. Егеря стоят в семь рядов. Добавьте ещё три ряда, хуже не будет, сказал Густавсон и снова выглянув в окно, крикнул: "Клаус, конь! Слушаюсь, ваше превосходительство", отозвался конюх. Капитан убежал выполнять приказы командующего. А сам Густавссон ещё какое-то время стоял на месте, пока слуга затягивал ремешки доспехов. Потом он бегом спустился во двор, где его уже ждали два штабных офицера и сержант. Конюх уже подводил для командующего лошадь. Когда через усиленную охрану ворот пробился конный егерь от капитана Лоута, Он соскочил с лошади и, подбежав к командующему, сообщил: "Ваше превосходительство, под северной стеной костры зажгли". "Костры?" Густав Санчуй помедлил, натягивая грубые перчатки, потом взял из рук юха повоад. "Едем к северной стене, вперёд, господа". Ковалькада из семи всадников вылетела из ворот внутреннего замка и понеслась по улицам Тикерии, мимо тёмных окон, брошенных вазов и патрульных отрядов, переходивших от дома к дому в поисках лазутчиков. При случае солдаты прихватывали пару кур или поросёнка и под крики возмущённых хозяев с трофеями покидали дворы. Густав сам понимал, что грабежи следует прекратить. Они подрывали дисциплину и боеспособность армии. Однако сейчас на это не было времени. За квартал до северной стены в воздухе стал чувствоваться запах гари. Те, кто складывал костры, знали в этом толк. Дым приносил с собой какое-то особенное зловоние. Оставив лошадей у входа в галерею, Густавссон и его сопровождающие двинулись дальше пешком. В обычные времена командующему хватало одного-двух помощников, однако теперь, когда по городу разгуливали вражеские лазутчики, отказываться отличной охраны было глупо. "Извольте платочек взять, ваше превосходительство", остановил Густавссона капрал с платком на лице. У него была целая стопка чистых тряпиц и ведро с водой, куда все приходящие должны были обмакивать свои платки, иначе не продышитесь. "Спасибо, братец", поблагодарил командующий, взял мокрый платок и повязал его, чтобы закрыть рот и нос. Сопровождавшие последовали его примеру. Выйдя из галереи, командующий посмотрел на стену, Злавонный дым заволакивал всё пространство над крепостью и первым ярусом. Даже факелы светили как-то блёкло. "Как кого же там с солдатом?" подумал Густавсон и решительно двинулся к лестницам, намереваясь лично проверить состояние дел.